Часть 8. Мартовские иды. Глава 1: Зарождение заговора против Цезаря. Кассий и Брут. Нет ничего удивительного в том, что в условиях бесконечных почетных актов и решений, в обстановке всеобщего раболепства начинают все чаще возникать разговоры о Цезаре и царском венце, Причем ближайшее окружение диктатора своими иногда чуть ли не провокационными действиями давало достаточно серьезные основания для подобных слухов и разговоров. Кто-то из тех, кто особенно поддерживал слух о стремлении Цезаря быть царем, украсил его изображение лавровым венком, обвитым белой лентой. Трибуны Марл и Цезентий разыскали этого человека и арестовали его под тем предлогом, что они этим делают нечто угодное Цезарю, который уже и раньше протестовал, если о нем говорили как о царе цезарь реагировал на этот инцидент вполне спокойно и только когда при его возвращении из альбы в рим он был у городских ворот снова приветствуем как царь и когда народные трибуны снова разыскивали инициатора этих приветствий и арестовали его он потеряв терпение выступил перед сенатом обвинив трибунов в том что они коварно навлекают на него подозрения в стремлении к тирании и заявил что считает их заслуживающими смерти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 который был не только консулом, но и магистром, во время игр подбежал к Цезарю и хотел увенчать его голову диадемой. Раздались довольно жидкие и заранее подготовленные аплодисменты. Когда же Цезарь отверг диадему, то рукоплескал весь народ. Эта игра повторялась дважды, и Цезарь, учтя реакцию присутствующих, отдал распоряжение отнести диадемов в Капитолий в храм Юпитера. Однако все это вместе взятое создавало вполне определенную атмосферу недовольства. При выборах консулов на 43 третий год большое количество голосов было подано за Марула и Цезетия. Трибунов, столь несправедливо отстраненных Цезарем от должности. На статуе полулегендарного Брута появилась надпись «О, если бы ты жил!» А его потомок и носитель его славного имени обнаружил на своей судейской трибуне, которую он занимал как городской претор, такие возвания: «Ты спишь, Брут!» что, конечно, не могло не оказать своего действия. Формировалось общественное мнение, формировался, если еще не конкретный заговор, то во всяком случае довольно явно выраженная оппозиция. Одним из наиболее ранних проявлений этой оппозиционности, которому следует придать определенный вес и значение, как-то было сделано самим Цезарем. Можно считать опубликование Цицероном его сочинения о Катоне. Это произошло вскоре после отъезда Цезаря на Испанскую войну, и было наиболее злободневной сенсацией того времени. Влияние этого произведения на римское общественное мнение было очень велико. Известно также, что сочинение Цицерона не только встретило благожелательный прием, но и вызвало к жизни ряд произведений подобного же направления, в том числе и Катона Юния Брута. Чрезвычайно интересно отметить тот факт, что в растущих и ширящихся оппозиционных настроениях все более и более определенно начинает проступать некая демократическая струя. Не следует забывать, что Юни Брут, то есть один из главных руководителей будущего заговора, в соответствии с традицией той ветви рода Юниев, которому он принадлежал, был убежденным сторонником демократической партии. Оппозиционные настроения, постепенно расширяясь, распространились не только на таких сторонников Сенатской Республики, которые сделали попытку примириться с режимом Цезаря, но и на демократов, и даже на определенную часть явных приверженцев Цезаря.